Глава шестая. Гавайские острова. Ближе к тропику ветры постепенно отходили к востоку. Задували те самые пассаты, которым предстояло перенести наши шхуны в Азию. Мы шли фор де винт, то есть ветер дул нам прямо в спину, и приближались к гавайскому архипелагу с северо-востока, что заставило яшку поднять смешные паруса под названием брифок. Они выглядели на шхунах точно одежда для толстяков на лагерных доходягах, но при таком ветре оказались наиболее эффективны. Яшка в очередной раз доказал, что является превосходным навигатором. Не встретив по пути других островов архипелага, мы вышли сразу на Оахо, чуть севернее его. Сперва увидели горы, которые понемногу росли, открывая панораму всего берега. Он выглядел каменистым, а ветер, что дул нам в спину, нагонял столь мощные волны, что шум прибоя доносился даже до шхум. Но мы не собирались здесь высаживаться, а пошли в обход, к югу, где нас ждала удобная и закрытая от бурь и прибоя гавань Пёрл-Харбор или Жемчужная гавань, если по-нашему. Мы оставили за ней историческое название. Явочным порядком просто нанесли имя на карту. «Парус!» — раздался крик сверху. Марсовой площадки как таковой на шхунах не имелось. Наблюдатель сидел на дощечке, нечто вроде беседки, на которой поднимают на борт неопытных пассажиров, больных или раненых ио подвешивали к тому же узлу, к которому крепились ванты и кливерштаги, или как они там правильно назывались. Сооружение не выглядело надёжным, особенно при большой качке, и матрос на всякий случай привязывал себя к мачте. Право руля, тотчас крикнул Яшка и побежал к штурвалу. Ещё правее, держи он на тот камень. На Мефодии передали сигнал: "Делай как я". Шхуны повернули и приблизились к берегу так, чтобы оставить выдающуюся в море оконечность острова между собой и незнакомым парусником. Здесь их поджидала другая опасность негостеприимный высокий берег с большим количеством рифов и небольшой бухтой, покрытой белыми буронами. Яшка приказал убрать прямой парус и поставить штатные. С ними он чувствовал себя увереннее. Кто бы это мог быть, подумал слухлёжка. Для кукороновата, сказал я. Сколько там мачт? крикнул Тропинин вперёд смотрящему. Две или три, ответил матрос. Идут на юго-юго-восток. Испанцы, предположил я. Пушки наверх, на всякий случай, командовал Яшка. Готовимся к бою. Возможно, он просто хотел попрактиковаться в условиях близких к боевым, потому что вступать в сражение с настоящим кораблём не хватило бы наглости даже у него. Поскольку пушкам требовалась обслуга, а штатная команда шхуны насчитывала всего шесть человек, то расчеты состояли из пассажиров. Так что теперь все получили законное право находиться на палубе. Вот только смотреть по сторонам времени ни у кого не осталось. Мы с Тропининым заточили на крышу казенки и установили в гнездо вертлюжную пушку. Получив огонь от матроса, тот высекал его огнивом, Лешка раздул фитиль, уложенный в кадушке, приготовил пальник и заодно раскурил трубку. Тем временем я открыл ящик с зарядами, вставил в один из них запал и передал Лёшке. Эта модель фальканета перезаряжалась с казённой части с помощью железных цилиндров, содержащих порох, запальную трубку, пыж и мешочек с картечью, своеобразного прообраза унитарного выстрела. Мощность такого выстрела была меньше обычного, подвижные детали замка быстро изнашивались, стенки на стыках прогорали, зато высокая скорость перезарядки позволяла поливать противника картечью почти без перерыва. Ну, то есть в ящике имелось 8 готовых зарядов. Чтобы не заблокировать косой грот, пушка ставилась на небольшой высоте, около пары футов, а обслуживать её приходилось сидя на корточках. Я нервничал не столько от предстоящего боя, сколько опасаясь получить гиком по затылку, если яшки вздумается изменить курс. Мне даже пришла в голову мысль, что глагол гикнуться изобрели именно в такой ситуации. Зато наша с Тропининым пушка имела лучший сектор стрельбы среди всех прочих. Мы могли ударить по противнику с правого борта или с левого, а если бы он решился на абордаж, то прочесали бы собственную палубу продольной стрельбой. В случае же атаки с кормы можно было оперативно переставить вилку в другое гнездо и прикрыть тыл. К счастью, все наши приготовления оказались напрасны. С неизвестного корабля шхуны не заметили или приняли их за туземные каноэ. Вряд ли они ожидали встретить в этих водах ещё одно европейское судно. Выступающий мыс закрыл от нас корабль на время, а когда шхуны вернулись на прежний курс, то матрос смог разглядеть лишь верхний парус на его грот-мачте. Даже если нас и заметили, то решили не возвращаться. А затем внезапно начался проливной дождь, и корабль исчез за его завесой. "Отбой!" распорядился Яшка, решив, что мокнуть под дождём смысла нет что удобно в нашем фальканате, его не потребовалось разряжать выстрелом. Мы просто сняли заряд и вытащив запальную трубку, убрали его обратно в ящик. Мы даже не успели промокнуть и наблюдали из казёнки за вознёй орудийных расчётов. Шестифунтовки сделали по выстрелу, их по одной передвинули к подъёмнику и опустили на самое дно трюма. Через час с небольшим шкуны обогнули восточный мыс и направились к пологому берегу, где когда-нибудь вырастет местная столица Ганалолу, если, конечно, мне придёт в голову способ протащить это название. Каноэ с гавайцами не бросились нам навстречу с предложением обмена товарами, как об этом рассказывали офицеры Кука. Яшка пояснил, что местные уже привыкли всё нужное менять в фактории. Их селение располагалось всего в паре верст выше по течению ручья, ближе к склону горы. К тому же сейчас лил дождь, и все сидели по домам. Он показал рукой, и я впервые увидел нашу гавайскую факторию, о которой знал лишь из писем приказчика и рассказов моряков. Она находилась на берегу лагуны, в том месте, где заканчивалась широкая полоса песчаного пляжа и начиналась растительность. По одну сторону от фактории располагалось устье того самого ручья, а по другую примерно в версте вход в гавань Пёрл-Харбор. Состоял наш форпост из нескольких строений, загонов для скота, птичника. Между домами и складами вырос небольшой сад, а всё вместе окружал высокий бамбуковый плетень, не столько для защиты от нападения дикорей, сколько порядка ради. Других хищников, помимо людей, на островах пока не водилось. Не нравится мне это, пробурчал Яшка. Он стоял рядом с нами в лёгкой курточке, презрев дождь. Вода стекала по его длинным чёрным волосам, по лбу, по скулам. Яшка лишь перенаправлял эти потоки подальше от глаз. Что? не понял я, поправляя капюшон парусинового плаща, чтобы расширить обзор. Вроде на месте всё, не сгорело, не разметало ураганом. Кто эти люди? шкипер показал рукой чуть в сторону от фактории. По берегу лагуны действительно слонялись какие-то фигурки, причем слонялись безо всякого видимого смысла, не обращая внимания на плохую погоду. Мы с Тропениным разом посмотрели в подзорные трубы. На местных туземцев люди, похоже, не были, скорее на европейцев, хотя одежда представляла собой нечто среднее между дикарским нарядом и лохмотьями потерпевших кораблекрушения. Но европейцев на этом берегу быть не могло, за исключением Свешникова. «Может, тот корабль, который мы заметили, каких-нибудь мятежников высадил?» — предположил я. «Или это были пираты», — добавил Лёшка. «И таким образом они избавились от пленников». «Давай-ка, Алексей, поднимай своих мушкетёров!» — проворчал Яшка. Поднимать их было без надобности, все давно уже сгрудились на палубе. «Эй, боссы!» — крикнул между тем Яшка. «Сигнал на Мефодия! Высаживаемся на берег!» Спускаясь в шлюпку, я мимоходом подумал, что сигнальную систему Яшкиной компании пора бы распространить на всём нашем флоте. Они пользовались белым и красным флагами, а также несколькими типами жестов и движений. Это была не азбука вроде Морзе, а набор простых кодов, но их вполне хватало для координации. Мы высаживались с трёх лодок, одна из них была моей собственной. Погрузив на них всю колониальную пехоту Тропинина и большинство пассажиров, Один человек на носу каждой лодки держал на изготовку оружия, прикрывая кусочком кожи затравку и кремень. Ещё один присматривал за винтовками товарищей, остальные гребли. Три человека, что бродили по берегу, бросились на перерез, но они не атаковали, напротив, всячески показывали дружелюбие и даже помогли вытащить лодки на сушу. "Кто вы?" спрашивая на песок, спросил Тропинин. "Матросы с галеота", ответил один из них. На вид ему было лет 40, остальные выглядели моложе. С какого галеота, спросил Лёшка. Тем временем его мушкетёры разобрали винтовки и разошлись по сторонам, внимательно осматривая прибрежные заросли. Всё же кое-чему их тропинин научил. С Петра и Павла? Камчатские, спросил я. Камчатские, вернее, охотские, старший рассматривал меня с какой-то настороженностью. А говорили, будто ты утонул или ещё как приставился. Узнал, значит. Неудивительно. В Охотске мое имя было популярным некоторое время. Хотя вот я его припомнить не смог, как и его товарищей. «Значит, долго жить буду», — усмехнулся я. «Меня Иваном зовут», — представился он. «А это Григорий и Василий». «А что с Голиотом?» «Голиот-то? Да вот только что отошел, чуть-чуть вы разминулись». «Видели, когда к острову подходили», — сказал я. «Так это, выходит, Беньевский был?» «Он самый». И когда он вернётся? Матросы переглянулись. Не вернётся он, сказал Василий. Совсем уплыл. Чёрт, неужели мы лишились колонии? А вы что же? А мы остались, ответил Иван. Помогали ему с починкой, на том берегу и бухта толковой нет. Мы как приплыли на остров, так корабль в речку завели, а там камни кругом точно в Охотском сильно побило. А как предводителю ходить собрался, так сюда перегнали галеот, чтобы удобнее чинить. И материала тут больше. И у вашего Свешникова нужного добрать можно веревок, парусов, гвоздей. Остальные все ушли. Да не, — улыбнулся Григорий. Только мы со шведами своими ушел и прочими немцами. Наших ссыльных до Камчатских к нему пристало человек десять. Баб еще местных прихватили. Корабль Беньевского, как я уже знал, пристал к северному берегу, несмотря на мои рекомендации. Как мне объяснял Анчо, корабль повредила штормом, поэтому выбирать им не пришлось. «Помочь-то с починкой мы всегда рады, но к испанцам не захотели идти», — добавил Григорий. «Так он к испанцам пошёл?» «Ну да, а от них дальше в Европу собрался», — сказал Иван. «Не понравилось ему здесь, хотя вроде всё хорошо начиналось. И с местными поладили, и жёнами обзавелись. С вашими промен вели, но, видно, скука их заела». «Жаль, а доктор, как его там?» «Магнус», — переспросил Иван, — «а тоже ушёл». Всего человек 20. Вот чёрт, не успел, выругался я. Единственный настоящий доктор на весь Тихий океан и то тут плыл из-под носа. Да ну, зато теперь колония наша получается, обрадовался Тропинин. Я изобразил на лице скепсис. Иди уж в свою Индию, а мне здесь чувствую разгребать. Яшка успокоился, вернулся на Шхуну и начал осторожно заводить флотилию в Перл-Харбор. Прибрежные воды были полны коралловыми рифами, о которые можно было запросто распророть борт. Невысокие приливы и отливы, чуть более пресная вода из гавани смогли проделать среди рифов лишь мелкий и узкий канал, каким и пользовались корабли. Нам следовало бы расширить проход в будущем. Пока моряки пристраивали корабли, пассажиры отправились в факторию. Свешников, как оказалось, был по горло занят делами. Нашу высадку прозевал за шумом дождя и только услышав гвалт на берегу, вышел навстречу. Сказать, что он обрадовался моему появлению, значит не сказать ничего. У него даже слеза по скуле пробежала, хотя это могла быть и залётно-дождевая капля, конечно. Наконец-то я уже и не чаял, сколько писал. Ну вот он я. Показывай, рассказывай, как, что а потом на шхуны продовольствия выдай, им завтра дальше двигать». Яшка с Тропининым и правда не собирались задерживаться на Оаху. «Так ведь что-то есть, а что-то надо получить у местных сперва», — сказал Свешников. «Долго-то ягода не лежит. Я отправлю Саньку Малого». Санек за их щуплый вид он окрестил «малым» и «полпудом». Так и писал в отчётах. Сам-то приказчик был человеком крупным, и даже жаркое гавайское солнце не смогло его иссушить. Сад представлял собой как местные виды, которые свешников пытался разводить по моей просьбе, так и те, что я присылал ему с кораблями. Здесь росла смоковница, как и все остальные смоковницы на нашей территории, это происходило от единственного дерева, высаженного испанцами во время их короткого пребывания в заливе Сан-Франциско. Несколько черенков лимона я привёз из Европы для наших калифорнийских поселений, и одни из них позже доставили сюда. Из местных растений имелись кокосовые пальмы, судя по высоте, росшие на этом месте ещё до основания фактории, кусты малины и молодые деревья, определить видовую принадлежность которых за их малостью не представлялось возможным. Лёшкиных людей свешников отправил к летней кухне и баньке, где уже хлопотали малой и полпуда. Нужно было натаскать воды из речки, собрать плавник на ближайшем пляже. Нечасто в фактории гостило разом столько людей. Трое камчатских матросов присоединились к нашим, а мы проследовали в главный дом. Он представлял собой широкое бунгало, центральную часть которого собрали из дощатых щитов, привезённых из Виктории, а периферию нарастили с помощью бамбуковых плетней. Крыша тоже оказалась разнообразной: веранды закрывали пальмовые листья и тростник, а центральный корпус покрывала черепица на обрешётке. Здесь было прохладно, не душно, несмотря на дождь. Не летало никаких мух или комаров. В общем, идиллия. Самовар поставить, спросил свешников, словно дополняя картину. Самовары были редкостью на фронтире. Я завозил их для подарков вождям на потлачах или вот в такие отдалённые фактории. Следовало бы наладить собственное производство, тем более что и иметь помаленьку приискивалось на наших берегах. Но у лёшки до подобных мелочей не доходили руки. «Вместе со всеми чаю попьем», — сказал я и выставил на стол бутылку нашего фирменного виски «Не зевай». «Рассказывай, что да как». Мы уселись на грубые стулья. Свешников достал глиняные чарки, больше похожие на японские чашечки для саке. Мы выпили за встречу и закусили маленькими бананами, гроздь которых лежала в плетеной корзине. «Что ж», — сказал Свешников, — он достал из шкафчика тетрадь, чернильницу и перо. Затем поставил перед собой катку с образцами — Первым оттуда появился кокосовый орех. Пальмовый орех, представил товар приказчик. Дикими называется ниу, используют молоко, мякоть, волокна. Кокос, сказал я. Его называют кокос. Хорошо, он сделал заметку в тетради. Мякоть можно сушить, сказал я, использовать в печенье. Можно скармливать свиньям или масло давить. Молоко тоже годится, а в незрелых орехах оно вроде как слабительное действует. В общем, покупай понемногу, штук по 100 в партию. Мы попробуем в Виктории пристроить. Свешников кивнул, сделал ещё одну отметку. Дальше большой овощ улу. Растёт на дереве. Едят свежим, очень сытный, но долго не лежит, сразу гниёт. Парят, жарят. Впрок пластют и сушат или квасят, но не по-нашему квасят, не в бочках или катках, а в листьях в землю закладывают. Он достал из ларя пластинку сушёного плода. Похоже, это хлебное дерево, сказал Лёшка. Можно попробовать и в катках квасить, наверное. Морякам можно на прокорм выдавать, но в Викторию ввести я смысла не вижу. Приказчик сделал пометку и перешёл к следующему пункту. Вот тростник сладкий, дикими называется ко. Он выложил пучок красноватых стеблей. Сахарный тростник, поправил я. Только уж больно хиленький. Но вообще это хорошее дело. Сахар всегда будет в цене. Они выращивают его или дикий собирают? Не знаю. Узнай и постарайся добыть саженцы или что там у них. Попробуем на юге выращивать и сахар фабриковать. Как? Надо дробилку сделать. Это две больших шестерни или зубчатых валика, через которые тростник пропускают. «Потом нужно чем-то осадить примеси, я напишу в Европу, узнаю. И затем останется выпарить лишнюю влагу». «Сделаем не проблема», — сказал Тропинин. «А из жмыха мелассу делают, насколько я помню. Это такой сироп. Из него дешевый ром гонят или в корм скотине добавляют». «Не жирно будет скотине кокосы с сиропом кушать», — усмехнулся Тропинин. «Можно особый сорт мяса культивировать для гурманов», — сказал я. Осталось найти в наших краях гурманов, ещё раз усмехнулся Лёшка. Дальше майя, то есть бананы, сказал Свешников, дождавшись паузы в нашей стропиненном пикеровке. Ну, про них вы и так всё знаете. Да, это был едва ли не единственный предмет местной торговли, который мы регулярно получали. Благодаря яшке маленькие бананы с Оаху ели уже даже в Охотске, хотя с сохранением товара при перевозке далеко не всё ладилось. Бери вдвое против прежнего, распорядился я. Съедим, народу-то у нас прибавляется понемногу. А Тропинин придумает что-нибудь для их сохранности. Придумаешь ведь? Этилен нужен для созревания, это я помню, сказал Лёшка. А для хранения что? Инертный газ, азот, скажем. Только где же я тебе добуду азот с этиленом? И низкая температура нужна, холод. Здесь ты льда не добудешь, но на большом острове вершины гор покрываются снегом, припомнил я. «Мау-на-кеа, так кажется. Можно использовать. Правда, до тех мест мы ещё не добрались». Свешников вновь терпеливо ждал, пока мы обменяемся мнениями. В наших словах он понимал далеко не всё, но вопросов не задавал. «Теперь, значит, местный картофель», — сказал он и выложил на стол несколько клубней разных размеров и форм. Тропинин разлил из бутылки по чашкам. Мы выпили. Со стороны баньки уже запахло дымком, а со стороны кухни ещё и жареным мясом. «Вот это главный овощ у диких. Называется коло», — Свешников выдвинул вперед продолговатый клубень. «Его варят или перемалывают в муку и делают тесто. Также кормят свиней, а тертым и кур. Растет хорошо, но требует полива, хотя в иной год хватает одних дождей». Мы с Лёшкой осмотрели клубень и синхронно пожали плечами. Овощ был нам незнаком. «Вот еще один», — Свешников вдвинул вперед следующий образец. «Прозывается уала», «Это сладкий овощ и довольно сытный». «Батат», — предположил Лёшка. «Пожалуй, согласился я». «Едят охотно сами, кормят свиней. Молодые побеги едят так уж», — закончил представление приказчик. Следующий сладкий клубень назывался «ухи», а другой — несладкий «пиу». Мы осмотрели их внимательно и вновь пожали плечами. Все клубни долгое время не гниют, не сохнут под этогожл свешников. Их хорошо брать в дорогу. Но я уже выдавал морякам, покуда не жаловались. Покупай понемногу того и другого, но особенно вот этих сладких, как их там? Вала. Вала, согласился я. Попробуем. И Дерюгину отправь образцы, а узнаешь, как сажать, растить, всё опиши подробно. Свешников сделал пометки в тетради. «Что же, теперь у нас, значит, фрукты и ягоды», — сказал он. «Их тут немного всяких, но образцов у меня нет, поэтому так расскажу. На первом месте, значит, охия. Хороший фрукт, по вкусу похож на яблоко. Его моряки тоже берут в дорогу, не жалуются. Дальше идёт лама. Ну, такая ягода, ни то ни сё. Ещё есть малина местная. Как по-ихнему прозывается, не знаю. Сладкая, вкусная. Тут под окнами пытаюсь её вырастить. Посмотрим, что получится». Затем идёт ухело. Ягода, она вроде клюквы, но на таких крепеньких кустиках растёт. Кисла, спросил я. Кисла. Надо посмотреть, как её заготовить можно и на северные острова переправлять, чтобы от цинги спасала. Напоследок из фруктов у нас хала. Он нарисовал на бумаге нечто напоминающее шишковатую дыню. Вот это заковыристый фрукт, дольки у него сверху натыканы. Ананас, предположил я. Дольки выкручивать надо, продолжил Свешников. А в каждой дольке, значит, орех имеется. Нет, не ананас, сказал Тропинин. Сами дольки дикие едят как фрукт, заваривают как чай, а ядрышки орехов тоже едят или давят на масло. Хорошо. Попробуй прислать для пробы с десяток. Из съедобного у нас есть кукуи, осветительный орех, очень жирный и хорошо горит. Природные жители нацепляют их на прутик по несколько дюжин, и хватает на час. Но масло не дают и не едят. Есть ещё охи, то есть бамбук, как вы его называете. Ну, то понятно для плетня, а стен хорошо подходит. Крышукрыть опять же удобно, лёгкий он. Свешники достал корень, похожий на имбирь. Вот такой корешок ещё есть, сказал он. Дикие используют его для покраски, и ткани свои красят, и самих себя жёлтым. Я принюхался к корешку. Куркума, наверное. Можно попробовать нашим индейцам продавать, предложил Лёшка. Эх, и зачем тебе, Лёшка, индия, сказал я ему. Тут столько всего под боком. А что берут гавайцы и поселенцы? спросил Тропинин. ткани, чугунки, сковороды, ножи, гвозди, стеклянные чашки. Так себе раторжка получается. Да, он был прав. За исключением сахарного тростника и ограниченного количества бататов, бананов, кокосов особо с Гавайца взять было нечего. Фрукты еще следовало доставить в северные порты. Даже Яшка, который по нашему совету брал недозрелые бананы и плотно паковал их, смог довести до Уналашки не больше половины, а до Охотска и вовсе десятую часть. «Неудивительно, что Беньевский слинял», — сказал я. «Тут для него никаких перспектив». Здесь можно посадить мандарины и апельсины, предложил Лёшка. А также ананасы, специи, табак, кофе, чай и прочий южный товар. Я постараюсь раздобыть саженцы и семена. Это всё и в Калифорнии можно выращивать, возразил я. Разницы никакой. Разве что корабли проходящие снабжать. А вот будут ли местные на плантациях работать большой вопрос. Баня готова, крикнул со двора полпуда.